Когда, собственно, началась мировая война? Колыхаясь, покачиваясь, носимые от балаганных качелем, от качелей к будкам, Курт и Андрей отдались толпе ее беспечности, ее капризам. Как прирожденные ротозеи, они не сказали бы, сколько часов отняли у них зазывалы, торговцы, шуты и господа в помятых фраках, величавшие себя профессорами неврологии и психиатрии, и, собственно, ручно вытаскивавшие на подмостке балаганов раскрашенных спящих сомнамбулов. Какое течение вынесло друзей на пространство, где можно было произвольно двигаться и дышать? Они осмотрели друг друга... И рассмеялись. Вспотевшие измятые они были похожи на людей, попавших под проливной дождь. Курт восхищенно вскричал. — Смотри, Андрей, эти усатые, а то и седые люди, эти отцы, матери, может быть, деды и бабки, все это дети, которым игрушка дороже всего. Такой праздник, такая наивная веселость. — Подожди, — остановил его Андрей. — Что это? что это, Курт? — Тир. Андрей метнулся вперед, потом схватил Курта за руку, прижался всем телом к нему, словно ища прикрытия и защиты. — Что с тобой? Что ты? Перед невысоким балаганом стоял густой мерный гогот. Плотная кучка мужчин то отступала от барьера палатки, то наваливалась на него. — На расстоянии восьми-девяти шагов от барьера, насаженные на железные прутья, торчали всколокоченные, избитые человеческие головы. На каждой из них были нацеплены дощечки с именами преступников, головы которых покарала когда-то правосудие, а теперь превратила в чучело гневная рука благанщика. Игра была очень несложной. Надо было попасть в голову большим тряпичным мячом. Мяч запрокидывал голову назад. Она падала и скрывалась за полотняной стойкой. Худенький, бледнолицый мальчуган, бегавший позади стойки, тотчас устанавливал мишень и кидал мяч к ногам своего хозяина, собиравшего у барьера штрафную лепту за каждый промах. Работа шла без перерывов, мечи летали от барьера за линию мишени и обратно. Хозяин менял марки, подавал мечи участникам состязания, покрикивал на мальчугана и посасывал из кружки пива. Публика погогатывала, поощряла и насмехалась, отступала, когда спортсмен замахивался, и наваливалась, когда он бросал мяч в цель. Голова торчавшая в центре мишени со стежками небрежного шва на низком лбу, с выпеченными карими глазами на густо синем лице, покрытом короткими бритыми ростками волос, эта голова привлекала особую симпатию публики и в нее летели мячи за мячом, а она, запрокинувшись, скрывшись, снова и снова поднималась на упругом железном пруту и тупо вперяла свой карий безумный взор в гогочущую, потную толпу В голове обращались ласково, фамильярно, по-небратски. Карлочка, Карлуша, Карлик. И над ней висела доска. Зверский убийца, страшный бандит, дневной грабитель и знаменитый истязатель женщин Карл Эберсокс. Негодяю оттяпали башку в Нюрнберге. Что это? Опять вскрикнул Андрей. А это спорт, спокойно раздалось над его ухом. Он не сразу понял, кто произнес эти слова, и не сразу догадался, что они были сказаны по-русски. Значит, у него вырвались тоже русские слова. Познакомимся. Я здешний студент. Моя фамилия. А впрочем, это не важно, вы и ваш приятель. Приглянулись мне. Я давно наблюдаю, как вы зеваете на это столпотворение. Прищуренные, немного усталые глаза смотрят насмешливо и покойно, рот подергивается, как будто неуверенной улыбкой. Студент пожимает руку Андрею и Курту. — Вы немец? — живо обращается он к Курту. — Прекрасно. Будем болтать по-немецки. Вашего друга настолько ошарашило развлечение у этого балагана, что он даже побледнел. Андрей старается заглянуть в глаза Курту и говорит, во всяком случае, дети так не развлекаются. Курт пожимает Андрея за локоть, точно успокаивая его, и приглядывается к новому спутнику. Тот говорит мало, заботясь о том, слышен ли его голос. Спорт, как известно, физическое воспитание. Но сколько мудрости проявил балаганщик, соединив полезное с возвышенным, восхитительно. Таким способом вы не только разминаете мускулатуру, застоявшемуся ландштурму, но и оттачиваете его моральное чувство, укрепляете правосознание и прочее. А чтобы все это было не до смерти скучно, пилюлю золотят пикантнейшим намеком. Истязатель женщин, да еще не просто, а знаменитый. Вот она, змеиная мудрость! Какой простор воображению приказчика оттица! Ни одна японская картинка не раззадорит так его фантазии, как эта коротенькая строчка — «Знаменитый истязатель женщин». Главное, вся эта история проникнута патриотической идеей, идеей воспитания граждан в духе государственности. — В самом деле, отвратительно, — поежился Андрей. Ха — Ха-ха! — — Если бы я не был в хорошем расположении духа, — засмеялся Курт, — я отдул бы вас, коллега. — За что? — За обобщение. Шарлатан устроил приманку для дураковатых людей, а вы несете что-то о государственности. Студент прищурился, пожал плечами. По его лицу все время блуждала улыбка, но выражение ее оставалось неуловимым. Он точно посмеивался над своей речью и решал про себя, верят ему или нет. «У вас славный вид. Вы, наверное, студент, может быть, художник?» «Словом, с вас нечего спрашивать. Я хочу сказать, что вы мечтательные люди, а я человек трезвый, хотя не прочь выпить. Пойдемте туда, в гору, в ресторан. Да отрешитесь, наконец, от привычки ходить по дорожкам» рощей и ближе и свободней. Я был, друзья мои, в пяти университетах, причем из четырех меня выгнали. Дело, впрочем, не в университетах, а в том, что я в короткое время пожил в четырех странах и приучился плевать на все, так что меня трудно поймать на пристрастии. Я скотина международная. И если у вас чешутся руки, я готов продолжать свои обобщения, чтобы быть битым по совокупности. Согласны? На траве привалились усталые люди без пиджаков, без шляп, под прикрытием брошенных на землю растопыренных зонтов. Друзья миновали рощу и снова очутились в праздничной толпе гуляк. Здесь, на широкой площадке, раскинулся ресторан. Ряды длинных столов и скамей тянулись во всю длину площадки и ровными ступенями восходили к шатру, атакованному на крахмаленной кавалькадой кельнерш. Скамьи были залеплены гостями, как сучьи одинокого дерева, налетевшей стаей грачей. Столы сплошь уставлены глиняными пивными кружками. Дебелые кельнерши, подняв над головами нанизанные на пальцы кружки, протискивались к шатру, укрывавшему бочки с пенистой влагой. Продавщицы цветов и серпантина перегибались через спины гостей и заглядывали в их лица с такой улыбкой, точно все эти люди были их любовниками. Над головами, зацепившись за ветви деревьев, спутавшись, завившись, висели разноцветные ленты серпантина, колеблемые, разрываемые ударами новых и новых бумажных змеек. Здесь царил смех. Друзья уселись за стол наверху площадки. Их спутник оказался между ними и оборачивался поочередно то к одному, то к другому, стараясь, чтобы его слышали. «Вот вам азбука биологии». Если какой-нибудь орган продолжительное время не упражнять, то он утрачивает способность отправлять свои функции. По-моему, напрасно ругают органическую теорию. Законы биологии охватывают в сущности всю психическую жизнь народов. Кровную месть европейцы подменили дуэлью, а дуэль вылилась в мензуру. Поцарапал щеку противника рапирой и доволен. А то еще лучше вам дали пощечину. Судья оштрафовал обидчика, и оскорбление смыто, вы спокойны. Это от того, что мы из поколения в поколение не упражняли чувство мести. Постепенно оно атрофировалось. — В чем вы хотите убедить нас? — спросил Андрей. Студент отпил из кружки пива и вдруг лицо его осунулось, потемнело, состарилось, улыбка скрылась и он устало произнес ни в чем меня развеселила наивность с какой вызевали на балаганы и потом ваш испуг около тира мне захотелось поболтать больше ничего он пристально всмотрелся в андрея особенно с вами с русскими я оставлю вопрос только Вам не приходил на ум Рим, когда вы впервые увидели Германию? Вы понимаете? Такой расцвет, такая пышность, такой достаток, такое довольство нестерпимо. Я чувствую, что под почвой всей страны, под сознанием всего народа лежат целые пласты напряженного нетерпения. Все кругом так насыщено, налито, наполнено, что нужна, необходима, неизбежна разрядка. Во всем кругом себя я слышу дыхание какой-то страшной потенции. И я вижу, как эта потенция растет, как она непрестанно питается извне, словно аккумулятор, заряжаемый электричеством. Вы запомнили лица спортсменов? Вам стало страшно? А вы подумали, какая сила стоит за этим развлечением? Ее упражняют таким невинным способом, чтобы потом направить куда надо. Вы понимаете, куда она будет направлена? Понимаете? Вы ощущаете, как эта сила колеблет под вами землю? Вы чувствуете, какое это будет извержение? — О чем вы? — внезапно вскрикнул Андрей. Студент схватил его руку. — Извержение! — глухо повторил он. «Чувствуете — Чувствуете? И он качнул головой вниз на столы, облепленные гуляками, как сучьи грачами. Посмотрите. Одним рядом ниже стола, за которым они сидели, на скамью взгромоздился студент. Расцвеченная корпоранская фуражечка бикренилась на его гладком розоватом затылке. Он был без пиджака, с засученными рукавами рубахи. Позади него стояла девица с корзинкой серпантина. Он брал из корзинки кружочек серпантина, наматывал на палец конец ленты. Долго примеривался и целился, потом пускал кружочек по направлению к нижнему столу. По пути лента запутывалась в узлах свисавшего с деревьев серпантина, или налетала на встречную ленту и переплеталась с ней, или застревала тут же в ветвях липы, не успев развернуться. Студент, не глядя, опускал руку в подставленную корзинку, брал новый кружочек и ловчился миновать сложную сеть препятствий новым броском. Он входил во вкус и распалялся с каждой неудачей. Ему удалось, наконец, зацепить своей лентой пышный навес серпантина, отделявший его от цели. Он стянул его вниз на головы гостей под общий хохот. Поле битвы оставалось за ним. Он расставил пошире ноги, взял целую связку серпантина и открыл оживленный огонь. Его мишенью была девушка она сидела с дамой, пожилой и почтенной, державшей себя как мать или тетка. Первая лента, достигшая цели, упала девушке на плечо. Она неторопливо скинула серпантин на землю. Мало ли здесь было серпантина. Он сыпался сверху дождем и шуршал под ногами, как стружки в мастерской столяра. Вторая лента ударила ее своим клубочком по руке. Она отшвырнула клубочек с нетерпением третья опустилась плавно на стол перед лицом дамы. Девушка предупредительно убрала ленту в сторону и, болтая о чем-то непроизвольно, намотала ее на палец. Тогда студент натянул ленту и подергал ее с большой осторожностью. Девушка подняла голову, взгляд ее пробежал вверх по воздушному проводу и натолкнулся на расплывшееся в улыбке, блеставшее потом лицо студента. Она усмехнулась и коротким движением руки разорвала провод. Курт и Андрей смеялись. Лицо их спутника опять помолодело и заиграло неуверенной улыбкой. «Вы знаете, — сказал он, — что этот праздник студенты зовут гинекологическим сезоном? Нет? Это поучительная история. Один здешний профессор, приступая к своему курсу, заявил, очень жаль что мы начинаем работу в зимнем семестре и на первых порах будем лишены тех благодетельных материалов благодаря которым эмбриологическое отделение нашего музея приобрело всемирную репутацию через два три месяца после эрлангенской ярмарки таких материалов более чем достаточно вы удивлены вам это непонятно профессор знал что говорил раз в год в этот вечно голодный городишко наезжают фаланги женщин. Их ждут здесь студенты и солдаты. Вы думаете, они ждут женщин напрасно? Через два месяца какой-то процент всех этих голубоглазых невест, жен, кузин и сестер вновь прибудет в гостеприимный Эрланген, чтобы возлечь на постелях университетских клиник. Вы преувеличиваете, и вы мрачный коллега сказал Курт. «Преувеличиваю? Мрачен? О, вы, романтики! Хотите держать пари, что вот этот бурж добьется своего не позже сегодняшнего вечера? Смотрите, смотрите!» Около студента, стоявшего на скамье, толпились продавщицы цветов. Между ним и девушкой за нижним столом была протянута новая лента-серпантина. Студент прикладывался губами к концу ленты, зажатому в кулак, и всем своим грузным телом выражал неудержимый порыв к девушке. Он выбирал цветок из подсунутого ему лукошка, запечатлевал на нем поцелуй и отправлял с цветочницей своей даме. Потом подымал над головой пивную кружку и опоражнивал ее в несколько глотков. Девушка принимала цветы, подносила их к лицу и неприметно бросала лукавые взгляды на студента. Тот мгновенно перехватывал их и выражал свой восторг мимикой и жестами, которые смешили ее. — Весело, честное слово, весело! — засмеялся Курт. — Посмотрите на его фигуру! — закричал студент. — Ведь он страшен! Попробуйте помешать ему! Отвлеките его на одну минуту! Ведь он обрушится на вас со стервенением скотобойца. Он изомнет вас и испытает при этом величайшее наслаждение, потому что через край переполнен величайшим нетерпением. — Вы говорите об этом, Бурше? — Я говорю обо всех. — Вы с ума сошли. Ха — Ха-ха, вы художники, я так и знал. Вы присаживаетесь тут и там на своих холщовых стульчиках, и вам ни разу не пришло в голову, что вы сидите на вулкане. В одно прелестное однажды вас разорвет вместе с этюдниками, зонтами и стульчиками, как бутылку содовой на солнышке. Арава вот таких буршей растопчет ваше благодушие своими каблуками. — Маньяк, — произнес Курт, отодвигаясь от студента. «Погодите», — сказал тот, перекидывая ноги через скамейку, — «мне надо повидать одного идиота. Я сейчас вернусь и доскажу вам свою мысль». «Не трудитесь», — ответил Курт. «Но ну, мне хочется вдолбить вам! Не вам, не вам, коллега, а вот своему прекраснодушному земляку, что...» «Я скажу потом, что...» Он закружился и исчез в полупьяной шумной людской толпе. — Уйдем, — сказал Андрей, и в его взгляде, остановившемся на лице друга, скользнула забота. Когда они спустились к балаганам, и все кругом них понеслось в органном торканье, Курт проговорил. — Он, конечно, болен, этот парень. И немного погодя с неживой улыбкой. — Повеселимся без него, а? — Ночью на вокзале, в давке и спорах лезших в вагоны людей, истомленных солнцем, каруселями, спиритуозами и толпой, Курт снова впал в любовное созерцание, возбужденный взглядами, смехом, песнями и ночью. Мы все равно не попадем в поезд, Андрей. Давай закончим этот праздник по старому обычаю, отыщем гостиницу, переночуем, А завтра на рассвете домой пешком в наш удивительный, наш прекрасный...» Курт не договорил. Взор его упал на пирамидальное деревцо, торчавшее у стола в конце зала. — А тот парень, — пробурчал он, — тот, что пристал к нам сегодня, кое в чем прав, черт возьми. За пирамидальным деревцом на столе стоял ярко-желтый ручной чемодан. Позади чемодана на кожаном диване развалился студент, обняв и привалив к себе молодую девушку. Несколько часов назад там, на горе, в балаганном ресторане их соединяла только лента-серпантина. Теперь в глазах у них блуждали ленивые огни. Студент помахивал в воздухе рукой, даже не рукой, даже не кистью руки, а одними пальцами, сложенными туго и прямо. Жест этот, снисходительно ласковый и небрежный, относился к пожилой почтенной даме, матери или тетке девушки. Дама стояла поодаль, собираясь уйти, и трясла головой, не понять было, с укором, сожалением или поощряя. Шляпка ее сползла на бок, и пряди волос, выпавшие из-под шляпки, были мокры. Студент пробормотал миротворно. — Прощайте, мамаш, прощайте. Андрей и Курт выбрались на улицу. По площади шествовала гурьба горланов, человек в семь, взявшись за руки, образовав крепкую цепь, колыхавшуюся вправо и влево. Высокими голосами в унисон они пели. Мужчины все злодеи, сердца их темная бездна, Женщины тоже немногим лучше, но они нам милы, нам милы.